Глава двенадцатая. «Я стоял и не мог поверить в увиденное. Силен!» – произнесла Андромеда, которая моими глазами видела, как огромный монстр в лице моего крока держал в руках две половинки другого монстра, разорванного на части его голыми руками. Получено 13 тысяч экспи. Внимание! Квест «Логово монстра» успешно завершен. Награда 25 XP. Внимание! Получен 16 уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 16 уровень. Внимание! Адепт Рубиновой Змеи, дополнительный класс, получает 5 уровень. «Ого! Вот это я понимаю!» «Вся в интеллект!» – обратился я к системе и задумался над тем, что брать из классовых навыков. «С адептом Рубиновой Змеи все понятно». Я апнул умение под названием «Избранник рубиновой змеи» и теперь оставался всего уровень до того, как он станет максимального уровня. С классовыми навыками вора все сложнее. «Ай, ладно, разберусь с этим всем позже», – произнес про себя и посмотрел на своих кроков героев. «С вами все в порядке?» – спросил я их. «Да, повелитель», – практически одновременно ответили они. Я подошел поближе и внимательно присмотрелся к ним. Если с чемпионом было все хорошо, то вот на убийце-чудовище я заметил несколько паучьих укусов, которые вздулись и выглядели сейчас, честно сказать, не очень. «Ты отравлен?» — прямо спросил я. «Да», — ответил Крок. «С ядом сам справишься?» «Да, я знаю, как изготовить противоядие», — спокойно ответил Ракус. «Уверен, что не помрешь?» «Да, повелитель», — он склонил голову. «Хорошо, тогда возвращаемся в подземелье», – произнес я и посмотрел на две части паука. «Их заберем тоже», – приказал героям и уже собирался было отправиться обратно в подземелье, как вдруг мне в голову пришла одна идея. Я достал клык левиафана и начал нарезать паутину, которая не только была очень прочной, но и невероятно липкой. «Такому материалу можно найти применение, если не сейчас, то позже». Я уже почти заканчивал, как вдруг мне в голову пришла одна интересная мысль. «Ада, как думаешь, стоит зайти поглубже в логово?» «Считаю эту идею неплохой», — ответила Андромеда. «В прошлый раз ты нашел выводок гигантских землероек. Мало ли что может оказаться здесь». Я задумался и посмотрел вглубь логова. «Ты, неси туши в подземелье», — приказал Кроку-чемпиону. «А ты, готовь противоядие». «И как только обработаешь раны, немедленно возвращайся сюда». Дал я команду Ракусу. «Слушаюсь», – синхронно ответили монстры и пошли выполнять мои указания, в то время как я, найдя длинную палку и привязав к ней нож, подаренный богиней приливов, начал аккуратно и размеренно прокладывать себе путь в логово. убийца чудовищ вернулся ко мне спустя часа три или около того. «Тебе лучше?» – спросил я Ракуса, и он молча кивнул. «Хорошо, тогда помогай», – сказал ему, и он, достав клинки, присоединился ко мне. Несмотря на то, что его оружие не так эффективно, как мое, сил Ракуса было не занимать, поэтому дело пошло гораздо быстрее, и вскоре мне открылась довольно интересная картина. «Это же паучья кладка!» произнес я, видя несколько коконов, которые свисали с деревьев и были под завязку набиты паучьими яйцами. Хотя были тут и не только коконы с кладкой. Помимо этого в логове обнаружились с десяток коконов, в которых были заключены тушки животных различной степени свежести. Часть из них и вовсе уже превратилась в кашу. Запах, разумеется, здесь стоял соответствующий. Бери коконы и идем отсюда, приказал я Ракусу и аккуратно срезал их при помощи клыка. Я задумался, тушки животных ведь наверняка висели здесь не просто так и с большой вероятностью не были угощением самого могильника. Скорее всего, они должны были стать кормом для нового потомства, и было бы логично забрать хотя бы часть из них с собой. «Возьми и эти коконы тоже», — приказал я Ракусу, кивнув на другие коконы, висящие в логове. Сам тоже решил не оставаться в стороне и поволок с собой парочку. Но теперь осталось только добраться до подземелья. Внимание! Квест «Развитие подземелья» успешно выполнен. Награда «Новый тип монстров». Награда «10 тысяч XP. Стоило мне зайти в подземелье, и перед глазами тут же возникли системные сообщения. «Хм, интересно», — подумал я ибо если уж говорить на чистоту, то особых надежд на эти коконы у меня не было. В крайнем случае собирался отдать их своим героям на съедение в качестве какого-нибудь деликатеса. Мало ли чего там эти нелюди любят. Остается только вопрос, что мне делать с коконами. В месте, где я их нашел, было довольно тепло, поэтому это явно должно быть какое-то закрытое помещение, и плюс там должно быть тепло». Я осмотрелся по сторонам и тяжело вздохнул, ибо таких мест у меня в деревне-подземелье было не так уж и много. на ко мне!» — приказал я гоблину, который проходил мимо, а сам пошел в сторону своей крепости. «Видимо, какое-то время придется именно мне соседствовать с коконами». Оказавшись внутри, я прикинул, куда их можно повесить и уже даже собирался заняться этим, как вдруг увидел приближающегося ко мне мага. «Это...» — он остановился и дрожащей рукой указал на коконы с паучьей кладкой. «Это...» «Да, это яйца, которые я нашел, убив огромного паука», — спокойно ответил я Йогану. «Проследишь за тем, чтобы они вылупились?» «Да, конечно, разумеется!» — радостно воскликнул он. «Хорошо, тогда занимайся», — произнес я и, оставив коконы на мага, вышел из главного здания. Отлично. Одной проблемой меньше. «Га, ко мне!» рявкнул я на первого попавшегося мне под руку гоблина и того, как ветром сдуло. Магическая энергия в кристалле восстановилась, и не гожу ей просто так прозябать без дела. Когда герой-строитель нашел меня, а было это на тотемной площади, я сразу приказал построить ему серпентарий Нчати. Не зря же, в конце концов, качал навык избранник рубиновой змеи. «Слушаюсь, повелитель!» ответил Хоп гоблин и пошел выполнять мой приказ, в то время как я задумывался над тем, куда деть оставшуюся магическую энергию, которая у меня была более 1200 единиц. От размышлений меня отвлекли два ящера-героя, которые остановились поодаль и учтиво ждали, когда я обращу на них внимание. «Говорите», — сказал Шиису, говорящему с духами, ишарасу, жемчужному». «Я сделал несколько даров богиням», — поклонился шаман. «А я добыл подводные сокровища», — склонил голову собиратель. «Отлично, а то я что-то давно своих богинь не радовал», — подумал я. «Давайте», — сказал лизардом-героем, и шаман положил передо мной несколько венков и букетов, собранных из различных трав. А собиратель протянул кожаный мешочек, который оказался под завязку забит жемчугом, ракушками и кораллами. «Держи», — Я протянул его шаману. «Сделай дары, достойные богине приливов». Приказал говорящему с духами и повернулся к другому ящеру. «Ты хорошо поработал», — похвалил я его. «Есть что-то, что я могу для тебя сделать?» «Нет, повелитель, для меня честь служить вам». Жемчужный поклонился. «Хм, а ведь точно! Возьми себе одного из гигантских мант», — произнес я, вдруг вспомнив о них. Одного себе забрала разведчица, почему бы собирателю не взять себе второго? «Благодарю, повелитель», — ответил жемчужный, и я увидел на его лице радостную улыбку. «Тогда свободен», — сказал ящеру-герою, а сам пошел в сторону тотема-нчати. Давно я не радовал богиню дарами, и сейчас для этого самое время. Подойдя к тотему, аккуратно положил сделанные шиисом дары в магический огонь, и его пламя вспыхнуло ярким светом. «Информация», — дал мысленный запрос инфосети. «Тотем старшего бога, четвертый уровень. Прочность — 400 из 400. Количество магической энергии — 0 из полутора тысяч. Божественная энергия — 193 из 400. Доступные действия, подношения доступны». «Эх, маловато для получения какой-либо плюшки!» Я задумался. В прошлые разы за подношение уже получал подарки от богинь. Помимо статов, не только улучшил метку на руке, но и получил очень ценную награду в виде застывшей эссенции силы, которая была невероятно полезна для моего подземелья. Кроме этого, улучшив тотем, я еще и доступ к культу получил. В общем, одни сплошные плюсы. Интересно, а что будет, если заполню шкалу в этот раз? Как я понял, тем награды ценнее, чем больше божественной энергии на нее ушло. Хм, что будет, если улучшу Тотем до пятого уровня? Подумал я, глядя на пустующую шкалу магической энергии в Тотеме. А, была, не была! Меняю часть ресурсов на магическую энергию и даю мысленную команду инфосети повысить уровень Тотема богини Нчати. Внимание! Тотем богини чате достиг пятого уровня. Внимание! Богиня Нчати благодарна вам за столь щедрые дары. Внимание! Ваше сердце подземелья получает третий ранг. Внимание! Получен доступ к строительству продвинутых построек. На данный момент доступны следующие постройки и улучшения. Зала странствий. Стоимость 5000 единиц энергии. Пещера древних. 8000 единиц энергии. Гиблое болото Ашеру. 8000 единиц энергии. «Древний страж. Три тысячи единиц энергии, две тысячи единиц энергии и тысяча единиц камня». «Оу, ничего себе!» – подумал я, наблюдая за тем, как перед моими глазами появляется одно системное сообщение за другим. Я так отвлекся на них, что даже не заметил, как рядом с чашей, в которой пылало зеленое магическое пламя, появилась дряхлая горбатая старушенция. «Тьма! Как я ее проморгал!» Удивился я, глядя на богиню обрядов и сновидений, которая, в свою очередь, с интересом взирала на меня. «Богиня Нчати!» — я встал на одно колено и склонил перед ней голову. «Встань!» — усмехнулась старуха, голос которой звучал слишком уж звонко и молодо для образа, в котором она предстала передо мной. Я принял вертикальное положение и посмотрел на нее. «И снова ты меня порадовал!» — произнесла она и улыбнулась. «Это честь для меня», — я вежливо склонил голову. «Мне нравится твоя преданность», — снова усмехнулась старушка и посмотрела мне в глаза. «И за это я вознагражу тебя», — произнесла она и, подняв клюку, на которую опиралась, ударила ей о каменную поверхность тотема. «Выбирай с умом», — добавила она и в следующее мгновение растворилась в воздухе. Дела. «Я сделал несколько шагов вперед и остановился рядом с постаментом, на котором пару секунд назад стояла богиня ритуалов и сновидений, и на котором теперь, паря в воздухе, левитировали четыре магические сферы темно-зеленого цвета, истощающие невероятно сильную магию». Ада да?» – обратился я к искусственному интеллекту. «Это сферы навыков. Коснись любой и увидишь описание», – ответила она. И что же приготовила мне богиня?»